Глава третья. Да, эхом повторяюсь за ним. Да, другая беременна от моего любимого мужа. Да, он спит с ней. Когда? Сколько раз? Все это перестает быть важным, когда я понимаю одно. Андрей меня предал. Один раз или тысячу уже не имеет значения. А следом приходит мысль, которая ломает меня пополам. Ничего уже не будет, как прежде. Я никогда не задумывалась, смогу ли простить измену любимому. Никогда не задавала себе такие вопросы. Но то, что я увидела минуту назад, не просто измена. Наверное, если сильно любишь, обычную измену можно простить, все совершают ошибки. Закрыть глаза, пересилить себя, заставить не думать, забыть. Но как забыть, если пройдет пара месяцев, и по земле будет ходить плод измены любимого. Живое напоминание. Никогда не заживающий шрам на моем сердце. Такое я забыть не смогу. Лифт на этаже раздается пронзительным дзынь, и мы с мужем синхронно поворачиваем в его сторону головы. Простите, выходит в коридор грозный широкоплечий охранник в черном костюме и проводком гарнитуры, торчащим из уха. Наши гости услышали шум в коридоре. Я пячусь, вытирая мокрые щеки, а Андрей заслоняет меня собой. Что здесь происходит? Грозно хмурится человек из охраны, оценив обстановку. «Все в порядке. Это моя жена», — отвечает Андрей. Он раздражен, что приходится объясняться с посторонним мужчиной, внезапно вмешавшимся в наш диалог. «Извините, но в нашем отеле не принято нарушать покой гостей. Из какого вы номера?» — не унимается Боров а я лихорадочно озираюсь, обнаружив, что выход есть с обеих сторон, и, не теряя драгоценное время, разворачиваюсь и сбегаю по коридору к лифту с другой стороны. Пользуясь случаем, пока Андрей задерживает этот мужчина, я скрываюсь в кабине, а через минуту уже выбегаю на улицу. В лицо бьет порыв свежего ветра. Не вызываю такси, а смешиваюсь с толпой, которая уносит меня по тротуару за угол отеля, а дальше по подземному переходу на другую сторону улицы. Ноги сами несут. Лишь через пару минут я заставляю себя обернуться. Через размытую линию движения машин вижу двери отеля. Из них вылетает Андрей, быстро озираясь по сторонам. А когда не находит меня, бьет себя по карманам. Ищет мобильник, не думаю, что он взял с собой телефон. Я ухмыляюсь. «Возвращайся к этой девице, любимой». Уверена, что ваша постель еще не остыла. Она сможет утешить тебя после скандала с женой. Мой мобильник не издает ни единого звука, что подтверждает догадки. Муж медлит еще пару мгновений и заходит обратно в отель. А я еще минуту бесцельно сверлю взглядом то место, где он стоял, пока кто-то из прохожих случайно не толкает меня. «Простите», — слышу за спиной женский голос, потирая плечо. «Ничего не хочу отвечать» но ощущаю на себе чужой взгляд и все-таки оборачиваюсь. «Таня! Танька! Терентьева! Север!» Машинально поправляю я ее в своих мыслях. Девушка удивленно всплескивает руками, а я щурюсь, с трудом узнавая в ней свою старую знакомую и бывшую однокурсницу. Мы вместе учились на юридическом. Только после практики Катя Скворцова была нацелена сделать карьеру, а я вышла замуж и забыла о том, что когда-то имела амбиции и планировала стать блестящим юристом. «Катя!» — отрешенно выдаю я в ответ, и девушка мнется, не зная, как себя повести, а потом все же подходит ближе и обнимает. Неловко, но от этих объятий мне вдруг становится легче. «Тань, не ожидала увидеть тебя!» Сдавленно улыбаюсь в ответ. «Хорошо выглядишь, замечаю. Не вру». Катя выглядит по-деловому. Стильная узкая юбка чуть ниже колен, в том пиджак. На ногах острые шпильки, а светлые глянцевые волосы убраны в хвост. Девушка поправляет строгие узкие очки на носу и перекладывает портфель с документами из одной руки в другую. «Я бы сказала тебе то же самое, но...» «Врать не люблю», — режет в лоб правда она. И на этот раз улыбаюсь я искренне, вспоминая, за что всегда любила Скворцову. Такие, как она, никогда не чешут языком за спиной. Легче все высказать прямо в лицо. Врать Катя очень не любит. Случилось чего, интересуется девушка, и я решаю быть честной в ответ. Да, я замуж вышла, почему-то начинаю издалека. Ведь с Катей мы два года как потеряли общение, как раз перед свадьбой. о о, -о удивленно тянет она. За того мужчину, что ухаживал за тобой в институте? Он же, кажется, богач, миллиардер, сеть строительных компаний имел. Как там его звали, дай вспомню. Интересная такая фамилия. Я кручу на пальце обручальное кольцо. Север. Тихо шепчу. Андрей Север. Но поздравлять меня не с чем. Катя смотрит в ответ удивленно, явно ждет пояснений. И подступившие слезы объясняют гораздо больше, чем простые слова. Подруга сводит брови на и обнимает за плечи, озирается по сторонам. Идем, идем. Тут кафе есть хорошее недалеко. Попьем чаю, согреешься, дрожишься. И я послушно бреду, переставляя ногами. Пойду куда угодно сейчас, лишь бы не обратно домой, в нашу квартиру, где все напоминает о нем. Там мне находиться попросту больно. А стоит подумать о том, что Андрей переедет домой, и мне вновь придется выслушивать его объяснение? Все тело бьет крупная дрожь, вызванная то ли неутихающей яростью, то ли просто бессилием от того, что я ничего уже не смогу изменить. Я никогда не считала, что наш брак идеален. Андрей часто занят, и на семью у него остается не так много времени. Наверное, только в женских романах миллиардеры могут днями и ночами таскаться за дамами. В реальной жизни все немного иначе. Андрей Север построил свой бизнес с нуля, и даже сейчас, имея почти автономную работу каждого филиала своей строительной корпорации, он много времени проводит в офисе и в командировках. Ноги врастают в асфальт, когда до меня неспешно доходит обычная мысль. Сколько из этих командировок вообще были правдой? «Эй!» — оборачивается Катя ко мне, беря ледяные пальцы в ладонь. «Ты чего?» — побледнела вся. «Хорошо себя чувствуешь?» «Все в порядке», — шепчу онемевшими губами в ответ. «Чаю горячего выпью, и все пройдет». Сжимаю в кармане пальто тест на беременность. Зачем я его туда сунула? В то, что чай вылечит душевные раны, не верю, но чувствую зудящую потребность поделиться болью хоть с кем-то. С тех пор, как я вышла замуж и посвятила себя любимому мужу, Институтские подружки как-то быстро все разбежались. Мы потеряли общие темы и точки соприкосновения. Но, как ни странно, я не чувствовала себя одиноко рядом с Андреем. Он для меня целый мир. И сегодня этот мир меня предал. В кафе тепло, уютно и играет тихая музыка. Мы выбрали столик в самом углу, за огромным горшком с пышным фикусом, который отгородил нас от остального зала. Заказали две чашки чая с мелиссой и легкий десерт. Ком продолжал стоять в горле, и ни одного кусочка сладости я так и не смогла в себя затолкать. Зато с наслаждением пила чай, надеясь, что он способен отогреть сердце, покрытое теперь коркой из льда. О том, что эта ледяная корка, единственное, что заставляет осколки сердца вместе держаться, старалась не думать.